Глава тридцать шестая. Я проснулась от боли. Боли в ноге. Боли в голове. душевной боли. Еще один слой на пироге из дерьма. Было почти два часа дня. Мой желудок выпрясывал мамбу, протестуя против такого количества потребленного алкоголя. Я бросила две таблетки алькозельцера в стакан с водой и выпила, не дождавшись, пока они растворятся. Потом позвонила в больницу. Состояние Лейтома было стабильным. Его родители не позволили мне с ним поговорить. Наверное, я была не вправе их винить. Я подумывала не послать ли цветы или, по крайней мере, открытку с извинениями, но и то и другое послушало бы только лишним напоминанием обо мне, о человеке, заставившем его пережить ад. Мой желудок немного успокоился поэтому я проглотила две таблетки аспирина, чтобы утихомирить остальные боли. Сегодня мне полагался выходной, но я не чувствовала, что его заслужила. Приняв душ, я отскребла засохшие пятна крови со своих брюк. Затем, отложив чувство вины на потом, отправилась на работу. Там меня захотел видеть капитан Бэйнс. Я представила ему детальнейший отчет о вчерашних событиях, оформила заявку на новый пистолет и получила его на складе. Это была неделя повышенной активности СМИ, словно после долгой отлучки. Письмо пряничного человека появилось накануне во всех новостях, так же, как и сообщение о находке третьего женского трупа. Инцидент с Лейтемом подлил масло в огонь. Служба внутренних расследований завела на меня дело об утере оружия. Бейнс велел мне вести себя как можно тише и как можно меньше светиться, а широкой общественности было объявлено, что я временно отстранена, вплоть до окончания расследования. Но неофициально я по-прежнему занималась делом пряничного человека. Мне просто не разрешалось показывать это явно. Что поделать, мы живем в мире политики. Уделив некоторое время полицейскому художнику, с которым мы уточнили и подправили наш композитный фотопортрет преступника, я взяла в автомате ржаную лепешку и спустилась в подвал на стрельбище испытать свою новую пушку 38-го калибра. Там я провела час, выпуская очередь за очередью по бумажным силуэтам, воображая каждый из них пряничным человеком. Когда закончила, мой пистолет был горячим на ощупь, и вонь от кордита, не хуже сигаретного дыма, насквозь пропитала мою одежду и волосы. Когда я вернулась в кабинет, там меня уже ждал Бенедикт. Мы идентифицировали отпечатки пальцев третьей Джейн Доу. Нашли в армейских архивах военнослужащая запаса по имени Нэнси Маркс. Ты как? Готова? Поехали. Мы сели в лифт, потому что я очень боялась, что рано опять откроется. За рулем был Бенедикт. Нэнси Маркс проживала в даунхаусе на Трой-стрит, неподалеку от Ирвинг-парк-роуд. харпушая запасся ордером на обыск, на тот случай, если бы возникла необходимость взламывать дверь. Такой необходимости не возникло. Чем могу быть полезна? Дверь отворила женщина. Пожилая, седая, лицо в морщинах. Чья-то бабушка. Сердце мое сжалось. Я лейтенант Дэниелс, а это детектив Бенедикт. Здесь живет Нэнси Маркс. Вы ее нашли? Я звонила сегодня утром, но мне сказали, что я могу подать заявление о пропаже человека не раньше, чем через два дня. Вы родственница Нэнси я ее бабушка а в чем дело где нэнси менее чем в двух фразах я порушила этой женщине всю жизнь если была в моей работе какая то часть которую я ненавидела больше всего так именно это мы с карбом неловко и мучительно стояли рядом пока она приходила в себя переходя от шока к внутреннему протесту затем к истерике и наконец к подавленному приятию неизбежности громкая стеная словно призрак на могиле возлюбленной. Мы по очереди пытались ее утешить. После первоначального взрыва эмоций они всегда хотят знать, как и почему. Мы рассказали. Мы не знали, почему. Она не страдала. Вот все, что мы могли предложить. Отчет по вскрытию тела подтверждал это. Нэнси Маркс умерла, сломав шею. То, что патологоанатом вычислил это, изучая набор разрозненных частей тела, изумило меня. Но кто сделал с ней такое? Мы еще не знаем, миссис. Маркс. Сильвия Маркс. Родители Нэнси, мои сыны и невестка, погибли в автокатастрофе семь лет назад. Внучка — единственное, что у меня оставалось. Мы опять сделали паузу, позволяя ей выплакаться. Бенедикт сварил кофе на кухне а я сидела со старушкой на диване, держа ее за руку. «Миссис Маркс, у вашей внучки были враги?» «Нет, ни одного. Она была хорошая девочка». «Как насчет бойфренда?» «Ничего серьезного в последнее время. Нэнси была привлекательной, она часто ходила на свидания, но после Теллона никого всерьез у нее не было». «После Теллона?» «Теллона Баттерфилда». Да и он был никчемный парень. Так, валял дурака, изменял ей. Они даже были помолвлены. Жили вместе некоторое время, а потом где-то в начале года она переехала опять ко мне, после того, как с ним порвала. Было так приятно, что она снова дома. Со мной. Серые глаза миссис Маркс опять начали наполняться слезами. А Нэнси не была знакома с девушкой по имени Тереза метков я показала фотографию. Нет, не могу припомнить. Она тоже погибла. Да, мам. Красивая, как и моя Нэнси. Я дала ей посмотреть и на другие фото. Первые Джейн Доу, а также на последний составной портрет нашего преступника. Извините, но нет, я никого из них не знаю. У вас есть какой-нибудь адрес Тейлона Баттерфилда? Нет, — покачала она головой. Не думаю, что и у Нэнси найдется. Когда она его бросила, он уехал из города. Они не общались, насколько я знаю. — Вы думаете, Теллен в этом замешан? — Именно это мы пытаемся выяснить, миссис Маркс. Мне этот парень никогда не нравился. Но он не убийца, он любил Нэнси. Просто никак не мог удержать в штанах свой инструмент. Бенедикт принес кофе, и мы задали еще несколько вопросов. После того, как эти расспросы ничего не дали, мы получили позволение осмотреть комнату Нэнси. Комната маленькая, скромная и опрятная. Выдвижные ящики не хранили никаких секретов. Не было ни писем, ни ежедневников с указанием встреч, ни счетов, ни погашенных чеков, вообще ничего. Харба осенила, что, возможно, вещи Нэнси находятся где-то в другом месте. Не так уж много людей хранят свои бумаги в спальне мы решили спросить Сильвию. Старушка сидела в своей маленькой гостиной и гладила белого кота, уставившись на в рамку фото покойной внучки. При нашем приближении кот спрыгнул у нее с колен и скрылся. — Миссис Маркс, у Нэнси была чековая книжка. Она держала ее на кухне, в ящике с хозяйственными документами. Там же и погашенные чеки. У Нэнси была карточка, вроде кредитной. Но деньги туда поступали с ее счета до востребования. Погашенные чеки хранятся в банке. А как насчет телефонной книжки? Или балансов по кредитной карте, или личных писем? У нее была коробка с бумагами, которая так и не распаковывалась после ее переезда. Она там, в чулане. Вы нашли что-нибудь от Эллона? Нет. Я не удивлена. Когда Нэнси от него ушла, то собрала все фотографии, подарки, открытки, и выбросила вон. Но я вот что подумала. Если вы хотите побольше о нем выяснить, вы бы могли обратиться к тому сыщику. Как вы сказали? Нэнси наняла частного детектива следить за Теллоном, когда решила, что тот ей изменяет. Мое сердце забилось быстрее. Вы не помните его имя? Дайте подумать. Нэнси даже несколько раз ходила с ним на свидание после Теллона. Однажды даже привела его в дом, и он ущупнул меня за мягкое место. И Сильвия Маркс все еще со слезами на глазах прыснула. — Генри, кажется. Генри Маги. Нет, Маглейд. Генри Маглейд. — Вы хотите сказать Гарри Маглейд? — уточнил Бенедикт. — Да, точно. Гарри Маглейд. Джекпот.